Глава одиннадцатая. Запись номер четыре. Не думал, что меня ещё можно чем-то удивить, но смерть смогла. Подумать только, я был избран. Я, не Максимилиан. Представляю его лицо, если бы он слышал, что говорила старуха. Но обо всём по порядку. Кто знает, как подобные записи смогут помочь мне. Может, однажды я смогу понять систему смерти и повлиять на неё, сделать что-то, что поможет мне воссоединиться с мамой и Агнессой. Итак, сегодня утром я приходил к смерти по обычным делам — отдать души и навести порядок в её реестрах. Всё шло как всегда, и вдруг в картотеке я увидел имя Агнессы. Перед глазами всплыло её милое лицо и лучистая улыбка, Вспомнил, как мы убегали в леса и бродили там весь день. Какие же счастливые это были дни. С Агнессой можно было говорить без умолку часами. Такой мудрой и внимательной девушке мне не доводилось встречать ни раньше, ни позднее. Эти воспоминания погрузили меня сперва в самые светлые мысли, а потом в самые мрачные. Я вспомнил, как она умирала. Когда смерть зашла, чтобы... Выпроводить меня из картотеки, я словно маленький мальчик в истерике катался по полу, не в силах справиться со своей болью. Даже сквозь её непробиваемый, бессердечный, бездушный взгляд проступило удивление. Я видел, как приподнялась её бровь, а острое лицо ещё больше вытянулось. Это заставило меня собраться. Я и без того проклинаю каждый свой день — чтобы ещё и быть униженным перед той, которую так ненавижу. Клянусь, я ожидал, что старуха будет надо мной смеяться или начнёт злорадствовать, или на худой конец разозлиться, но она... Она меня пожалела. Смерть приказала мне сесть на диван. Как же мерзко скрипит его кожа. Будто прямо в ухо влезает червь и царапает мозг изнутри. Старуха не ожидала, что я до сих пор страдаю, что мне всё ещё больно вспоминать моих любимых. И она просто соврала об этом. «Я знаю, что забирать души тяжело», — сказала она мне. Мне самой было непросто первые несколько сотен лет, пока я не поняла, что это делается во имя высшей цели. Люди думают, что смерть — Это конец всего. На самом деле, это только начало, Бруно. Мы создаем другой мир, тот, что принято называть потусторонним. И ты мне в этом помогаешь. Он совершенный. Я тщательно работаю над ним. Ищу для него каждую душу, составляющую Идеальные комбинации из них В нашем мире всё уравновешено, всё правильно Ты же знаешь, Бруно, как важны правила Разве возможно допустить мысль, что моим слугой может стать кто угодно? Приспешников я выбираю ещё более кропотливо, чем души в свой восхитительный мир «И ты, Бруно, ты важное звено. Ты был нужен мне, чтобы связывать этот мир земным, чтобы упорядочивать мои записи и вести реестры. Именно поэтому я требую от тебя так мало душ. Остальные приспешники приносят мне по пять десятков за месяц. Я думал, что у меня мало душ, потому что я вам не нужен». «Ведь Максимилиан меня привёл сюда просто от безысходности», — признался я. Наверное, на моём лице удивление считалось на раз, потому что она рассмеялась. Никогда не слышал её смех. От него кожа начинала колоть холодными иголками, а откуда-то изнутри поднимается булькающий страх, смешанный с отвращением». Максимилиан молил о пощаде, молил не забирать его жалкую жизнь, хотя чума уже оставила на его теле свои чёрные отметины. И я услышала его. Да, я привела его сюда, даровала вечную жизнь, но не за то, что он будет предан мне до конца вечности, а за то, что приведёт тебя. Это было главным условием. И Максимилиан его выполнил. «Но избранный ты, а не он...» Старуха окинула комнату взглядом. О, как много в нём надменности! Она встала, облокотилась на стол и продолжила. «Надо признать, Максимилиан — прекрасный исполнитель, но чрезмерно услужлив. Порядок в мирах не держится на подобострастности». «Да...» Он лишь исполнитель. Знает, чего от него ждут, выполняет приказы, приносит те души, что я требую, и даже выполняет работу за тебя. Она посмотрела на меня так холодно, что показалось, будто меня насквозь пронзили ледяные копья. А я почувствовал себя невероятным глупцом, думая, что она не знает о нашем с кузеном секрете. «Само собой, я знаю, что ты отлыниваешь от дел. Максимилиан забирает те души, что поручены тебе. Мне всё равно, почему это происходит, пока работа выполняется». Я быстро опустил взгляд, чтобы старуха больше ничего в нём не прочитала. Но она, кажется, расценила это по-своему. «Знаешь, Бруно, почему этот диван алый?» Единственная яркая вещь в моем белоснежном кабинете Потому что этот цвет человеческой крови Он каждый день напоминает мне Какую цену платят те, кто мешает мне и рушит мои планы Я увидела сегодня твою печаль И понимаю, что ты скучаешь по тем, кого любил когда-то Но мое царство... Намного важнее твоей скорби. Я ценю тебя и прощаю многие поступки, но не прощу предательство. Заменить тебя может быть сложно, но возможно. Смирись со своей потерей, иначе лишишься и того, что осталось». После этих слов она приказала мне убираться.